Виктор Молотов, Виктор Ступников, Чернышов. Проклятие рода. Глава 1. Меня предали собственные ученики. Такая вот горькая правда. И сейчас я лежал среди руин, оставшихся от моего магического университета, истекая кровью. Эта битва длилась целую неделю, и закончилась она не в мою пользу. Я потратил целый век, чтобы вывести магию этого мира на новый уровень, чтобы сделать сильнее себя и своих учеников. И что получил взамен? Предательство. Научил на свою голову, произнес я перед тем, как глаза закрылись. Но физическая боль доставляла куда меньше мучений, чем морально. Надо мной стоял Альберт, самый способный из моих студентов. Маг-универсал, как и я сам. Через пару секунд мне придет конец, и он займет место сильнейшего. Пора уступить дорогу молодым, усмехнулся он, глядя на мое изувеченное тело. Я не чувствовал ничего ниже поясницы. Но это не главное, пока что я ощущал свой источник, а в нем и крылась надежда на спасение. «Да чего ты ждешь? Убивай его уже и пойдем праздновать!» крикнула Айлин. С моей помощью она стала сильнейшим менталистом во всем мире, а теперь громче всех радовалась моей смерти. Я был единственным человеком во всем мире, кому она так и не смогла забраться в голову. Я вырастил лучших, за это и поплатился. «Да, сейчас. Хочу видеть, как этот старый хрен умирает, не скрывая злобы», — ответил ей Альберт. «Смерть. Вот плата за все мои старания. А все потому, что с прошлого года я разрешил брать в университет простолюдинов, и дети из благородных семей не приняли мое решение. Они не смогли смириться с тем, что теперь магия доступна каждому, кто сможет ее пробудить, и решили меня сместить. А единственный способ сделать это – победить меня. Нет уж, ребятки, вы так просто от меня не избавитесь. Иначе я бы не стал сильнейшим среди магов нашего времени. Вас оказалось больше, и вы просто задавили меня числом. Но это не значит, что проигрыш станет для меня концом. У меня совсем не осталось энергии после боя, но оставался сам источник. И мало кто знает, что его тоже можно использовать для колдовства. Этому я не учил, оставляя себе козырь. Правда, сработает это всего один раз. «Мы с вами еще встретимся», – прохрипел я и на миг смог открыть глаза, чтобы увидеть ошарашенные лица своих студентов. А после активировал свое последнее заклинание. Сознание вспыхнула ярко-красная луна, грудь пронзила страшная боль. Теперь назад пути нет. Это тело умерло, но душа осталась жива. Мне осталось лишь направить ее в один из других миров, похожих на этот, чтобы начать все сначала. И когда-нибудь вернуться сюда вновь. Два месяца спустя, наши дни, альтернативная реальность, Российская империя, Тверская губерния, Академия магии Селигер. Кабинет директора. «Ваше сиятельство, я не могу позволить вашему сыну пройти инициацию во второй раз. Год назад испытание показало, что сил у Виктора Чернышева нет и быть не может», сказал директор моей матери, не отрывая взгляда от моего дела. «Поправочка. Сил не было у моего предшественника, а я принес в это тело дар вместе со своей душой пока мне раскрылась лишь малая его часть — огонь. «Но вы не понимаете, это последний шанс для нашей семьи», — умоляла мать. Конечно, я с самого момента попадания твердил ей, что смогу пройти инициацию во второй раз и смог убедить новую мать прийти сюда. После перемещения в это тело я месяц пролежал в больнице после аварии, из-за которой пострадал мой предшественник. Он находился при смерти, когда я попал в его тело. Потом столько же времени провел дома, изучая мир через интернет и книги. У меня практически не осталось его воспоминаний, несмотря на то, что наши души слились. Нравилось ли мне то, что разум взрослого человека конфликтовал с ребенком, и я стал делать несвойственные для себя вещи? Нет. Мог ли я с этим что-то сделать? Только стать взрослее? А на это, увы, нужно время простите но нет не положено ваш сын не переживет испытания помотал головой директор и захлопнул папку с моим делом мать посмотрела на меня и пожала плечами словно другого ответа она и не ожидала и пришла сюда безо всякой надежды возможно так оно и было моя мать екатерина дмитриевна чернышова была добрейшей души женщина и была готова на все ради своих детей в прошлой жизни я был сиротой и очень ценил то что обрел в этой а из-за слияния душ мне и вовсе казалось, что знаю эту женщину всю свою жизнь, или, вернее, жизни. «Позволь мне, пожалуйста, поговорить с директором наедине», — попросил я мать. Она растерянно посмотрела на меня, не ожидала, что 14-летний сын захочет договориться сам. «Это лишнее», — возразил директор. На табличке было написано его имя. Павлов Дмитрий Сергеевич. Хмурый и принципиальный мужчина на вид 50 лет. Но я не привык сдаваться, и в прошлой жизни умел находить общий язык с любыми людьми. По крайней мере, мне так казалось. «Я смогу вас удивить», — продолжил я, смотря прямо в глаза Дмитрию Сергеевичу. «Дайте мне всего один шанс». Не привык я отступать от своих целей, и не собирался оставаться бездарным, живя в мире, где правит магия и аристократия. Без похода в подземелье невозможно раскрыть дар, иначе бы я сюда не пришел. Мне хотелось заново учиться, познать этот магический мир и стать сильнее. Я не привык оставаться никем, хотя в этот раз не рвался, сломя голову на вершину. Магия моя страсть, я ни за что не готов от нее отказаться. «Хм, интересно. Ладно, у вас есть пять минут», — явнул Дмитрий Сергеевич. «Вить, только давай без глупостей», — шепнула мне на ухо мать. «Конечно», — улыбнулся я, и тревога пропала с ее лица. Мать вышла в коридор, и мы с директором остались наедине. Это хорошо, потому что ей не стоит видеть, что произойдет дальше. Как я понимаю, вы отказываетесь только потому, что не уверены в моем прохождении испытания, прямо спросил я. Да, Виктор, вы не переживете повторное испытание. Это было ожидаемо, потому я хорошо подготовился к сегодняшнему дню. Без инициации в этом теле были лишь крохи маны, я копил их целый месяц, всего для нескольких простых трюков. «А если я докажу обратное?» м, -м, -м как же!» Директор нахмурился до да и брови. Я встал, подошел к цветку, стоящему на подоконнике, дотронулся до гладкого зеленого листа, и он загорелся. В нос ударил запах сжженной травы, и я едва не закашлялся. Каким же слабым было это тело! Оно только восстановилось после страшных травм, и мне придется хорошо постараться, чтобы в полной мере его развить. «Как вы это сделали?» Директор поднялся со своего места. «Долго копил энергию», — честно ответил я. Дмитрий Сергеевич подошел и осмотрел то, что осталось от цветка. Всего лишь пепел. «То, что вы научились собирать крохи и потенциалы, не значит, что вы выживете. Минимум способен собрать каждый человек. Но этого мало. В этом мире энергия одной из шести стихий жила в каждом человеке. Но у большинства ее было настолько мало» что они будут собирать год на одно заклинание, причем самое простое. Здесь не было приборов для измерения объема источников, как в моем прошлом мире. Но это не главное отличие. Активировать источник можно было только в подземелье. И то это получается далеко не у каждого аристократа, где предрасположенность к магии передается по наследству. Должен быть определенный объем источника. Только тогда он сможет в полной мере активироваться. И сейчас я собирался показать, что мне хватит манны для прохождения испытания. Это была чистая правда, ведь источники хранятся в самой душе. «Понимаю. Я и не надеялся, что вы сразу согласитесь», — кивнул я. «Неужто вы накопили манны больше, чем на одно простецкое заклинание? Сейчас я вам покажу, что не только на простое». Я подошел к шкафу с учебниками. Судя по лицу директора, он не возражал. Мне удалось его по-настоящему заинтересовать, как минимум тем, что подростки обычно не ведут себя столь рассудительно. А мне это пока давалось с большим трудом, ведь то, что осталось от предшественника, так и просилось вырваться наружу. Слишком много эмоций было у этого ребенка. Взял с полки учебник третьего курса для профиля стихии огня. Всего в академии учится пять лет, и за это время можно подняться на пять уровней силы, если хорошо постараться. А вот начальный ранг определяется после инициации. Открыл книгу посередине, выбрал первое попавшееся заклинание, на которое у меня бы хватило сил. В этом мире колдовали двумя способами. Через руны или же с помощью прямых потоков манны. Я выбрал первое, чисто ради того, чтобы произвести больший эффект. Показал заклинание в учебнике директору, а затем закрыл книгу и поставил на место. Мне хватило времени, чтобы его запомнить. Я вывел пальцем в воздухе руну, и она загорелась огнем. Рунная магия темы сложна, что рисунок должен был быть выведен идеально. Стоит перепутать угол наклона, и можно спровоцировать взрыв, или еще что похуже. Директор доверился мне и пошел на подобный риск, а значит он уверен, что сможет мгновенно нейтрализовать последствия, но это не значит, что я могу оплошать. Пока я не спешил активировать заклинание, смотря на выпученные глаза директора. Как он не пытался, но не мог скрыть удивление. руны начертано правильно?» – спросил я. «Да», – кивнул он. Тогда я взмахнул рукой и деактивировал ее. Пламя растворилось в воздухе. Пожар в кабинете мне был не нужен, хотя директор с его десятым уровнем магии воздуха точно бы остановил любое возгорание. «Разве человек без потенциала так сможет?» – спросил я. А потенциалом называли как раз тот минимальный уровень источника, что нужен для активации. Нет. Вам удалось меня удивить, Виктор, признаю. Но поймите, ни я, ни один другой директор во всей империи не станут так рисковать, отправляя вас на повторную инициацию. А что, если семья возьмет на себя ответственность? Моя мать уже предлагала вам подписать бумаги. Ммм... Даже если ваши родители согласны, то все равно ваша смерть плохо скажется на репутации нашей академии. Поэтому нет. Не скажется, если это будет неофициально. Кроме моей семьи и вас, никто не узнает, что я проходил испытание во второй раз. И как же вы можете это гарантировать, молодой человек? Лежащая на столе директора папка с моим личным делом загорелась. Это было очень рискованно. Но я доподлинно знал, что дела о прошедших инициацию хранятся лишь в бумажном варианте. Это было то немногое, что рассказывала мне бабушка о ее работе в подобной академии. Сейчас Дмитрий Сергеевич либо согласится, либо отправит меня в местный участок полиции за порчу документации. Но риск того стоил. Либо все, либо ничего. Я посмотрел в глаза директора. В них читалась ярость. Конечно, ведь перед ним стоял обычный подросток. Но поступи иначе, это значило сдаться. А я хотел учиться в лучшей академии Российской империи. В прошлой жизни и сам такое организовал, но там учились студенты постарше. В моем мире азы постигали в магических школах, а настоящему мастерству учили уже в университетах. «Вы в курсе, что это нарушение закона?» спросил директор, и из его рук полился поток воздуха, а пламя на столе потухло. «Да». «Я был готов рискнуть», — честно ответил я. Директор приблизился к столу, следов пламени на нем не осталось, как и у меня манны. Это был мой последний трюк. Дмитрий Сергеевич сел за стол. Ему предстояло принять непростое решение, и я не торопился ответа. «Ладно, чернышов я дам вам второй шанс. Но с одним условием. Конечно, и само собой я буду молчать о нашей договоренности». «Вам предстоит заново пройти подготовительные курсы, чтобы все было официально. Если вы умрете при инициации, то мы выставим это как несчастный случай из-за вашего слабого здоровья. Обставим все так, что вины Академии не будет». «Конечно». Я мысленно ликовал. От памяти предшественника почти ничего не осталось, но я спокойно списал это на амнезию после выхода из ком и сейчас мне выдалась отличная возможность пройти подготовительный курс а не продолжать читать противоречивые статьи в интернете директор и не подозревал что летние подготовительные курсы я буду проходить впервые раз мы все решили позовите екатерину дмитриевну подпишем все документы попросил директор и я направился к выходу из кабинета три месяца спустя Академия селигер подземелье, нулевой уровень. Вот и настал долгожданный день. Нам не выбраться отсюда, Вика Селезнева в страхе прикрыла рот руками. Только что преподаватели запечатали огромный зал подземелья, где мы должны были пройти инициацию. Кажется, над нами монстры бродят. Самый младший из нас, Саша Борисов, поднял вверх голову. Он выделялся тем, что умел собирать крохи манны, а потом демонстрировать заклинания стихии огня. Привлекал к себе всяческое внимание. От потолка пещеры исходила легкая вибрация. Какие же подростки чувствительны. Среди всего подготовительного класса я один спокойно стоял и ждал. «Вить, тебе совсем не страшно?» Дрожащим голосом обратилась ко мне Вика Селезнева. Мы вместе учили начальную теорию магии последние три месяца. С ее помощью я многое узнал об этом мире, то, что не пишут в интернете и в книгах. И все ради того, чтобы сегодня оказаться в этом зале. Вика была чересчур впечатлительной, поэтому это место и вызывало у нее неподдельный страх. не был одним из тысячи собравшихся, кто проходил подготовительные курсы в течение всего лета. Но лишь некоторые из нас сегодня пройдут инициацию и станут настоящими магами. от чего бояться?» – спокойно спросил я. Да, бывали случаи получения травм на инициации, но лишь из-за несоблюдения инструкций. Подростки впервые спустились в подземелье, и для них все вокруг казалось опасным. Отсюда и страх. Я никогда не была в подземельях. Вокруг же куча монстров. Они за стенами. Как раз монстров тебе следует бояться в последнюю очередь. Я слегка улыбнулся, чтобы успокоить девушку. Среди собравшихся я был самым старшим. А кого тогда следует? громко спросил Илья Винограда: "Их, и то, если будешь мешать им исполнить их предназначение". Я указал на одну из высоких статуй зверей, что стояли по периметру пещеры. Глаза льва загорелись алым пламенем. Началось. Статуи начали оживать одна за другой, но именно влияние божественных фигур, как их называли местные, которых можно было встретить лишь в некоторых подземельях, и заставляло магические источники проснуться. Вика спряталась за моей спиной, только ей переживать было не о чем, в отличие от меня. Каждый зверь символизировал одно направление магии, и сейчас они начнут ходить между нами. «Он идет сюда!» указала Вика на тигра из белого камня с голубыми полосами. Стихия воды. «Будь готова, просто встанешь и ответа», велел я девушке, подталкивая ее вперед. Тигр встал перед дрожащей Викой, понюхал ее, а затем подошел ко мне. «Ну, водной стихии тоже неплохо, хотя я рассчитывал на огонь». Я без опаски погладил животное по голове, а затем ощутил на руке странное жжение. Задрал рукав. «Стихия воды, первый уровень, неплохо», — кивнула Вика. Она с облегчением выдохнула, когда каменный зверь пошел дальше. «Помогите!» — раздалось с другого конца пещеры. «Идиот, не надо от них убегать!» — закричали запаниковавшему парню. «Просто остановись!» – добавил кто-то из ребят. «Да стою я! Стою!» – ответил паникер. «Верно. Только в случае паники можно получить травмы. Ведь создания подземелья не отстанут, пока не коснутся нужных адептов. А коснуться они могут и когтями. А уж как они выбрали, кто предрасположен какой стихии, известно только им». «Там кроли кажется, он смотрит на меня!» – заметила Вика. «Так подойди к нему. Если это не твоя стихия, то он просто уйдет». Девушка кивнула и направилась к каменному существу. А меня в спину кто-то толкнул. Я обернулся. Хм, еще один кролик. И руку снова зажгло. Я посмотрел на символ, что отпечатался на моей руке выше запястья. Стихия воздуха. Второй уровень. Так, это уже странно. Магов-универсалов в этом мире попросту не существует. Это я выяснил в первую очередь, когда начал изучать этот мир. Вика вернулась радостно. «Какой уровень?» – спросил я. «Второй!» – она улыбнулась во весь рот. «Неплохое начало. А то мы оба прошли и, возможно, будем встречаться на общих занятиях». Она едва не прыгала от радости. Как же быстро прошел ее страх. И так всегда. Сперва паникуют причем зря. Потом быстро об этом забывает. «Пойду лили похвастаюсь. Смотрю, кролик и к ней подходил», – добавила Вика и убежала к подружке. А ко мне тем временем подползла огромная жаба. Как и кролик, она была выше меня ростом. Я коснулся тела магического существа, и оно одарило меня стихией земли. Потом решил сменить локацию, чтобы окружающие чего не заподозрили. Я обошелся подземелья, попутно коснувшись огненного льва, несущего магию света волка и темного слона. Массовая инициация длилась несколько часов. За это время ребята успели успокоиться, и постепенно подземелье наполнял звонкий смех, А каменные фигуры начали возвращаться на свои места. «Они уже уснули на год», — сказала Вика. «Я тебя обыскалась. Зачем так пропадать?» «Мне просто было интересно, как одаривают магией другие животные», — улыбнулся я. «Хорошо, что рукав рубашки скрывал шесть моих магических печати, иначе я бы не смог это объяснить. По всей видимости, я перенес вместе со своей душой и предрасположенность к универсальной магии». Только вот как преподавателям объяснять, которые смотрят на них при выходе, непонятно. Не говорит же им, что я попаданица с другого мира. Кто знает, что здесь делают с такими, как я? Может, пытают, ради сведений о других мирах, а потом на костре сжигают? Внезапно пол под ногами задрожал. «Ой, это, наверное, преподаватели распечатывают подземелья», – предположила Вика. «Возможно», – уклончиво ответил я. Интуиция кричала о приближении чего-то нехорошего но источник вибрации находился под нами, а не у стены, и это еще больше настораживало. Из центра пещеры послышались звуки ломающегося камня, а потом крики учеников. «Жди здесь!» – бросил я век и ринулся к источнику шума. «А ты?» – я не стал отвечать. «Ведь одна из тварей нижних уровней могла пробиться сюда. Статы уснули, а значит, они больше не охраняют это место. Все сбежали к стенам, и один я к центру». Проклятие. Я оказался прав. Прямо из дыры в полу выбирались огромные щупальца. Они уже схватили двух учеников. «Помогите!» – кричала незнакомая девушка. А второй парень просто вопил от страха. «Пока подземелье закрыто, учителя нам не помогут. Нужно действовать самому. Только вот, скорее всего, мне придется скрывать остальные стихи. И надо выбрать одну, прямо сейчас. Огонь. Пусть это будет огонь. Я поднял руку, и зал пламени направился к щупальцу, что держало девушку. А неплохо для первого раза после активации источника, хотя это и был лишь целенаправленный всплеск энергии. Но тварь была сильная, я лишь слегка ее подпалил. Щупальца расслабилась. Этого хватило, чтобы девушка с криком упала. Я ринулся и подхватил ее. Фу, успел в последний момент. Монстр начал отступать, затягивая вместе с собой парня. Я положил девушку на пол, выставил вперед руку и нарисовал в воздухе руну. Ту самую, что видел в учебнике для третьего курса. Символ поджег воздух. Одной силой мысли я направил и активировал руну. Она впилась прямо в тело гигантского чудища и взорвалась. Парень находился близко к земле, поэтому его я ловить не стал. Куски монстра разбросало по пещере. «Не ранен?» – спросил я у парня, протягивая ему руку. Девушку уже увели самые смелые из парней. «Нет», — ответил он, принимая мою помощь. «Спасибо. Я бы сдох, если бы не ты. Меня Артем Братский зовут. Сын графа Николая Братского». «Виктор чернышов Граф». «Уже граф?» «Да, мой отец и дед мертвы». «О, мне жаль». Не успел парень договорить, как подземелье распечаталось. В стенах открылись проходы, и внутрь залетели учителя. «Пойдем, не хочу объяснять, что случилось», — ответил я. Так можно было отложить разбирательство, хотя бы ненадолго. «Идем!» Мы направились к выходу, оба перепачканные фиолетовой кровью монстра. У всех проходов стояли преподаватели и просили показать руки. Артем показал символ огня, второй уровень. «Ммм, скорее всего, мы с ним будем в одном классе». И меня попросили. «Отведите меня к директору», — сказал я, вместо того, чтобы выполнить просьбу. «Так не положено», — причитал старик в синем костюме. Сперва покажите результаты инициации. Покажу, но только директору. Стоило мне это сказать, как подошла рыжеволосая девушка, которую я спас. «Ты же Виктор?» – опасливо спросила она. «Да», – кивнул я. «Я Анастасия Распутина, младшая дочь императора. Спасибо, что спас. Я никогда этого не забуду». Старик округлил глаза, а я поднял на него вопросительный взгляд. Как ожидалось, больше возражать он не стал. «Да, пожалуй, вам стоит поговорить именно с Дмитрием Сергеевичем». Преподаватель сопроводил меня к выходу. Мы поднялись по каменной лестнице, к переходному пункту, дошли до турникетов, учитель приложил пропуск, и мы прошли. Потом вышли на улицу и молча дошли до главного корпуса. Кабинет директора находился в самой высокой башне академии. Туда-то мы и поднялись на магическом лифте». Технологии в этом мире тоже были, но в основном все работало на энергии той или иной стихии. Вот сейчас магия воздуха подталкивала кабину вверх. Сперва преподаватель постучался, а потом резкий порыв воздуха распахнул дверь. «Ходите», — раздался строгий голос директора. «Дмитрий Сергеевич, на инициации случилось происшествие. Монстр первого уровня смог пробраться на нулевой, но кандидат в магии чернышов нейтрализовал угрозу». — объяснил он. — Семен Павлович, вы за этим его привели? Дмитрий Сергеевич выглядел хмуро, видимо устал от подготовки к инициации. — Нет, молодой человек не желает показывать магическую печать. Просил проводить к вам. — Хорошо, — кивнул директор. — Можете быть свободны. Позаботьтесь о безопасности остальных кандидатов, а я скоро спущусь. Преподаватель вышел, и как только дверь закрылась, директор обратился ко мне. «Ну что, чернышов завалили, да? Третьей попытки не будет, и не просите. Удивительно, как вы живы остались». Я слегка улыбнулся и, задрав рукав, показал Дмитрию Сергеевичу все шесть печатей. «Что? Да быть такого не может. Кто вы вообще такой?»